47. Апокалиптическое так называемое число зверя 666. Одно из самых знаменитых мест апокалипсиса это такое число зверя три шестёрки. Апокалипсис 13. Сегодня считается, что три шестёрки, э, то есть якобы число антихриста, и вообще как бы очень плохое. Такое представление возникло, по-видимому, ещё в XVII веке благодаря многочисленным толкованиям об антихристе напечатанным при первых романовых. В частности, данный вопрос подробно обсуждается в книге о вере, изданной в Москве в 1648 году, на третьем году царствования Алексея Михайловича. Однако мы знаем, что старые тексты, написанные в одной религиозной общине и соответствующим образом эмоционально накрашенные, могли впоследствии восприниматься представителями противоположного лагеря как свои. При этом, э, такие плохие менялись местами с хорошими и наоборот. Скажем, текст о Христе, написанный его противниками, представляет Христа отрицательно. Яркий пример уже знакомая нам история Никиты Хонята, в которой император Андроник Кресос напрямую назван зверем. Та же такая зверская терминология прочно закрепилась за Андроником и на страницах многих других европейских хроник, например, у Роберта де Клер. Подобным образом характеризуют Андроника и некоторые западные европейские историки XIX века, например, Григоровиус. Он выражался так «Преисполненный из злодеяний, купающийся в крови титан Андроник». Больше мы уже приводили примеры негативной оценки Андроника Христа историками определенного лагеря. Так оценивали Христа и его враги. Вернемся в средние века. Впоследствии, уже после широкой победы христианства, такие враждебные тексты, рисующие некоего злобного зверя, могли быть восприняты не как рассказ о Христе, а наоборот, как повествование об Антихристе. Представьте представьте себе позднего христианского автора, читающего старую летопись, написанную в лагере Исака Англа, излагающую ужасные деяния зверя Андроника. Вряд ли он отождествит такое описание с Андроником Христом. Скорее наоборот, воспримет его как поусть об антихристе. Так повествования о Христе могли превращаться в тексты об антихристе. И мы должны это учитывать. Почему мы говорим здесь об этом? Ведь дело в том, что э вычисленный нами высший год рождения Христа, а именно 1152 год нашей эры, в старых летописях, использующих обычно и широко распространённое византийско-русское исчисление от Адама, должен был записываться как э 6660 год. По самом деле, 2508 э 1152 6660. То есть три шестёрки ноль. Но в старой записи ноль не писался. Смотрите, Хронология 4, глава 13, 5. Поэтому дата 3 шестерки 0 записывалась с помощью трех букв шестерок, а в разрядах тысяч, сотен и десятков. Соответственно, число 3 шестерки записывается теми же тремя буквами шестерками, поскольку буквенные обозначения шестерки в разряде тысяч единиц были одинаковые. На рисунке 2.97 показано, как изображались два числа – 3 шестерки и 6.660 в старой славянской записи, то есть при помощи букв. Ясно видно, что небольшая путаница легко превращает число 3 шестерки 0 в число 3 шестерки. Это происходит, если у шестерки в разряде 1000 подтерся хвостик, обозначающий 1000. Или же переписчик решил, что такой знак поставлен здесь по ошибке. Тогда шестерка из разряда 1000 переходила в шестерку из разряда единиц и переставляется на правое место. Получается число 3 шестерки. Повторим еще раз, что в старой записи два числа, состоящие из трех шестерок, пусть даже в разных разрядах, легко путались. Есть еще только один год, который может считаться годом 3 шестерок, а именно год 6666, поскольку обозначение 1000 могли опускать и записывать его просто как 666 год. Но 666 год от Адама – это 1158 год нашей эры. То есть, все равно очень близкий к 1152 году нашей эры. Возникает вопрос, случайно ли такое совпадение? То есть, случайно ли дата Рождества Христова, 1152 год нашей эры, записанная, повторим, по стандартной византийской эре, как три шестерки ноль, практически совпадает с апокалиптическим числом зверя, три шестерки? Ну, скорее всего, нет. Наше мнение таково. Как мы показали уже несколько лет назад в наших предыдущих работах, текст, текст Апокалипсиса был создан не ранее 1486 года нашей эры, поскольку именно эта дата была зашифрована в нём. Напомним, что дата 1486 год записана в Апокалипсисе с помощью гороскопа. Гороскоп, записанный с помощью символики, имеющей чёткий астрономический смысл, был обнаружен в Апокалипсисе нами и э, ещё Морозовым в 1914 году. А затем и нами. Подробности смотрите в метрологии 1, хронологии 1, глава 3 в нашей и в нашей книге, какой сейчас век. Следовательно, для автора апокалипсиса события XII века были уже весьма старыми событиями, более чем двухсотлетней давности. В его распоряжении вполне могли оказаться старые тексты, созданные в лагере врагов Андроника Христа, которые хронист ошибочно воспринял как христианские. Но само собой разумеется, что под описанным в Вних зверем поздний автор стал подразумевать уже не Христа, а Антихриста. Но этим ли объясняется, что апокалиптический зверь, число которого в режиссёрке имеет рага подобные агнчим, Апокалипсис 13:11, то есть подобные рогам агнца и изображающего Христа. Кроме того, слабый намёк на Христа содержится в утверждении, что э такой зверь был смертельно ранен, но эта смертельная рана исцелена. Апокалипсис 13:3. То есть делается намёк на воскресение Христа. Более того, всем живущим на земле зверь приказывает, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Апокалипсис 13:14. Это весьма напоминает христианские иконы Образа, на которых Христос представлен умирающий с раной в боку от удара копьём, а затем воскресающим. Такой текст мог быть написан и в лагере противников христианцев в 14 веке, которые были против икон Христа. А в 15 веке такой текст мог быть процитирован в апокалипсисе просто уже по недопониманию сути дела. Стали создаваться и широко распространяться бесчисленные изображения зверя. Смотрите, например, сундук 298. Впоследствии указанное место из Апокалипсиса было непомерно непомерно раздуто. А как только не толковали ужасное число 366. По видимому, подобные настроения возникли не случайно. Они были спровоцированы сверху. Мы имеем в виду уже упомянутую книгу о вере 1648 года и другие многочисленные произведения о Антихристе. В 1876 году некоторые из них были собраны и перепечатаны в единой большой книге под названием Книга об Антихристе. В романовской книге «Аферия» 1648 года в частности утверждается, что будто бы через несколько лет в 1666 году нашей эры следует ожидать конца света, поскольку три шестерки – число антихриста. А именно говорится следующее «Дети, последняя година есть, яка же слышасти, яка антихрист грядет, и ныне антихристи мнози о правде, яка много предтечев, но и сам уже близ есть по числу ежи о нем» – три шестерки. Число будь человеческое есть антихристово. Кто весть аще в сих летях 1666 явственных притчех его или того самого не укажет. Подчеркнём, что книга была издана отнюдь не подпольно, а по царскому указу с благословения патриарха. Похоже, что в то время кому-то требовалось возбудить общество, поднять его нервозность. Интересно было бы разобраться в подлинных целях такой акции. Во всяком случае, она действительно удалась, и разговоры о плохом качестве три шестёрки не сходятся со страницы печати и по сей день. Снимают кинофильмы, и тому подобное. Дадим некое предварительное объяснение, естественно, возникающее в свете нашей реконструкции. В начале 17 века раскололась великая монгольская империя с митрополией на Руси. Очень многим в России это не нравилось. Многие хотели возврата старого. На первых порах сопротивление общества было подавлено военной силой, но пришедшим к власти новым людям требовались средства более длительного воздействия, ослабляющие и любивающие в зародыши желание сопротивляться. Такие средства известны, как правило, идеологическое давление, направляющее силы общества в ложное русло. Внушив людям мысль о скором конце света, ловкие романовы достигли цели. У многих опустились руки. Зачем волноваться о судьбе? Монгольской империи, если через 15-20 лет все равно наступит конец света. Обращают на себя внимание слова Апокалипсиса, относящиеся к зверю, число которого в три шестерки. Говорится следующее. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их». Здесь мудрость. Апокалипсис 13.16. Эти слова можно, конечно, понимать по-разному, и многие толкуют их в самом отрицательном смысле. Но всё же нельзя не отметить, что слова "знамение на правой руке и на челе" удивительно напоминают обычное христианское крестное знамение. То есть обычай креститься. Крестное знамение в церковных книгах описывалось буквально такими же словами: правую руку положить на чело, потом на живот, затем на правое плечо, потом на левое. Апокритическое знамение напоминает первые слова этого описания. Крайне любопытным становится теперь следующее место из книги Аврея. Утверждается, что существовал некий Апокалипсис Святого Андрея, в котором христианам было предписано всегда носить при себе крест, на себе крест. Имеется в виду нательный крест. Мы цитируем: "Святой Андрей в Апокалипсисе: о сих выше помянех помяненных благопотребных вин конечный крест Христов правоверным всегда носите на себе повелевает" симво знамением благочестиви от неверных отделяемся. Но тогда получается, что существовал не только Апокалипсис Иоанна, всем сегодня известный, но и другой Апокалипсис Святого Андрея, в котором правоверным повелевалось носить на себе христианское знамение крест. Не вошёл ли соответствующий фрагмент Апокалипсиса Святого Андрея в перевёрнутом столб на голову в виде в современную редакцию Апокалипсиса Иоанна? В Библейской Руси и хронологии 6. Приложение 2. Мы уже писали, что в рукописной церковно-славянской кормчи 1620 года, хранящейся в отделе рукописи Российской Государственной Библиотеки, город Москва, рукопись F-256-238, лист 232. При перечислении священных книг Ветхого и Нового Заветов упоминается как две различные книги «Конечное Иоанново Откровение» и «Апокалипсий». Но Откровение Иоанна это современный апокалипсис, именно так именуемый именуемый в каноническом издании. Следовательно, был ещё и другой апокалипсис, может быть, имелся в виду Апокалипсис Святого Андрея. Сегодня, по-видимому, он утрачен, но как мы показали выше, некоторые его отрывки, скорее всего, вошли в современную редакцию Апокалипсиса Иоанна в искажённом виде.